глава 5 Жизнь Нави с принятием наследства стала похожа на муравьиные бега. Куда-то бежать, что-то делать, опять бежать. И только когда солнышко скроется, лечь и уснуть без всяких сновидений. Вначале она несколько дней посвятила знакомству с поместьем, ведением хозяйства и людьми, которые здесь работали. Уезжать приходилось на целый день, поэтому она сразу попросила Апришу найти для Дарины нянь. желательно добрую, порядочную женщину. Так как у Приши были и свои обязанности по дому, она была экономкой и до сих пор прекрасно справлялась со своими обязанностями. Няня для Даринки нашлась на второй день, причем самой Нави в ближней деревне Марас. Нави с управляющим поехала туда договориться о поставках домашнего творога, причем выбрать, у кого покупать она хотела сама. митул был на козлах легкой коляски. который здесь специально используют для объезда поместья. Пришлось брать и дочку, так как в усадьбе Навия еще мало кому доверяла. И на рыночной площади этой деревни, скорее даже маленького городка, Навия и няню для малышки. Женщина продавала молоко, сметану и творог. Но торговля, видать, шла плохо. Навия до этого поинтересовалась уверенно, как они закупают продукты на кухню. И он объяснил, что рано утром коляска уезжает в Мараз и забирает необходимые продукты. В основном свежее молоко, мясо скота и мясо птицы. У тех, с кем заключен договор. А уже в усадьбе повара на кухне сами делают и творог, и сметану, и масло. Но Нави, честно говоря, замковый творог не понравился. Поэтому она и хотела брать готовый хотя бы раза в два в неделю. И вот творог у этой хозяйки... Нави понравился очень. Нежный, мягкий, рассыпающийся кремовыми крупинками. Он просто таял во рту. А если в него добавить сметанки, варенья, фруктов, меда, орехов, будет вообще вкуснятина. Нави облизнулась. И, не наяв себе силы отойти от прилавка, запустила пробную ложечку в творог еще раз. Женщина улыбнулась и подвинула ей весь горшочек. угощайтесь госпожа да и забираетесь пресветлой мы еще с дочкой сварим а замок у тебя не берет нет вздохнула женщина им столько не надо говорят берут у тех с кем давние договоры есть а другого дохода у нас нет вот и стою навия понравилась эта женщина почему-то с первого взгляда и она по такая своей интуиции спросила как тебя зовут «Леева, госпожа, вдовая! А нянек моей малышке не пойдешь?» Женщина смущенно улыбнулась. «Можно и пойти. Только ведь там жить, значит, нужно. Ну да, жить будешь в усадьбе. Есть на кого хозяйство оставить?» «Есть, госпожа. Дочка с мужем в доме останутся?» «Ну и хорошо. Давай я тебя с малышкой познакомлю». Навия подошла к коляске и вынула доринку из корзины. Повернула ее к женщине и серьезно произнесла. «Дарина, это твоя новая няня. Лейва». «Лейва, это моя дочь, Дарина Редди». Женщина смущенно и одновременно добро рассмеялась. Потянула руки к ребенку, и доринка, которая в последнее время капризничала и далеко не каждому в замке могла пойти на руки, спокойно угнездилась на пышном бюсте новой няни и даже что-то замурлыкала, как довольный котенок. «Ну вот и хорошо!» – обрадовалась Навия. «Завтра приходи в усадьбу. Там и составишь договор с господином управляющим. Думаю, что один золотой в месяц будет достаточно». Управляющий был отдернуться сказать, что это много. Навия сама знала, что много. Но здоровье и благополучие ребенка были дороже. И она жестом остановила начавшего, говорить Виртона. «Это немало, но за эти деньги я рассчитываю на добросовестный труд». «Конечно, госпожа, не беспокойтесь». Она передала малышку Нави и низко поклонилась. «Спасибо, госпожа, я приду, и вы не пожалеете, что взяли меня к малышке». После этого Нави забрала весь ее товар и велела Виртону договориться женщины насчет варки творога в замке. Терять такую находку она не хотела. Следующая неделя была занята отчетами, документами, проверками счетов и поездкой в банк в Росвик. Нави понравилось, как семья Пилайди вела их хозяйственные дела. Все четко, все записано, все траты обоснованы. И, кстати, Нави не увидела никаких следов якобы долгов, о которых или в трактире служанки. Да, иконство было небогато, но и не бедно. И откуда появились такие слухи, было непонятно. Старый управляющий, которого помнила еще сама Навия, был уже в серьезном возрасте, 140 лет, но для человека чувствовал себя еще бодро, хотя работать уже не мог. Понятно, что он передал дело сыну, раз не было никаких указаний. Старик был очень рад, что Навия вернулась и приняла хозяйство, потому что считал, что наследник или наследница должны жить в поместье. Сестру уже за наследницу он не признавал и сказал об этом прямо. «Блажь это придумал ваш батюшка. При живых родных детях приемную наследницей назначать, пусть и во вторую очередь. А все одно неправильно это». Но Нави на отца не обижалась. Значит, так складывались обстоятельства. Теперь-то, ездя в поместье и просмотрев все счета и документы, Она понимала, что отец тревожился о том, как бы вообще не потерять свои земли. Ведь ни Джеш, ни сама Навия не оставили ему надежды. Они уехали и пропали. Азу просто не на кого было опереться. Вот он незадолго до гибели и составил это завещание без имен конкретных наследников. Но с условием, которое отдавало первенство Навии, если она приедет до совершеннолетия сестры. Так что Навия приехала и поняла наследство в самый последний момент. Теперь она понимала и Саймену, которая с детства привыкла считать здесь всё своим. И тут приехала какая-то сестра, которую она два раза в жизни видела и забрала всё. Еще бы не возмутиться. Между тем Навия собиралась посоветоваться с Виртоном и Габеном, обсудить с ними вопрос о назначении Саймени какого-нибудь денежного содержания. чтобы та не чувствовала себя обиженной и обделенной. Откровенно говоря, Навия здесь преследовала чисто эгоистичную цель – удовлетворить материальные запросы сестры в разумных пределах и вернуть в дом спокойную атмосферу. Тяжело жить, когда воздух наэкторизован неприязнью и склоками. Эта Навия сполна поняла за прошедшие со дня ее приезда две недели. Правда, первую неделю Нави почти не видела сестру, хотя та находилась в замке. Но ни на завтраках, обедах, ужинах, ни в парке, ни в библиотеке ее не было видно. Потом она и вовсе уехала в Росвик и появилась через несколько дней с довольным видом. Однако отсутствие прежней хозяйки сполна заменяли ее слуги. Они фыркали, поручения исполняли нехотя, смотрели искоса, а то и пренебрежительно. И Нави это надоело. Какого тёмного? Что они себе позволяют? Весь её либерализм по отношению к слугам куда-то улетучился. И, видя, что люди не понимают и не принимают смены обстановки, собрала однажды в холле с утра пораньше и объявила. Те, кто был незамечен в пренебрежении новой хозяйки, могут остаться в замке. Их имена назовёт вам управляющий, господин Пилайди. Все остальные уволены без права восстановления. Навия решила, что лучше полностью заменить штат, чем воспитывать нежелающих хорошо работать. Слава Ферруне, рядом несколько деревень и в работниках недостатка не будет. Кроме того, Навия решила потратиться и нанять отряд замковой стражи в 30 человек. Пока на три года с тем расчетом, что капитан стражи возьмется за обучение новобранцев из окрестных сел. И со временем у нее будет своя стража. У сестры она оставила только ее личную служанку. не желая создавать дополнительные проблемы. Из-за этих перемен в замке прибавилось народа, и Навия решила для прислуги открыть флигер, который стоял позади замка, и за ним начинался уже хозяйственный двор. «Так будет даже удобнее», — решила Навия. «По крайней мере, слуги не будут постоянно находиться в замке и не будут лишний раз подслушивать хозяйские разговоры». Флигель был большой, двухэтажный, И все туда прекрасно вошли, и одинокие, и семейные. А кто не захотел, тот мог жить в любом селе поблизости. К концу второй недели удовлетворенная Навия стояла на крыльце и хозяйским взглядом окидывала окрестности замка. И тут подъехала карета, из которой легко выпрыгнула Саймена с довольной улыбкой на лице. Нездороваясь Навии, она прошла на свою половину. Навия не стала менять расположение покоя в замке. самана занимала крыло, где раньше жили родители, а сестра свое крыло, которое занимала с детства. И не успела Навия спуститься с крыльца, чтобы направиться к коляске, как из сестринской половины раздались крики, звуки падающих предметов и приближающийся шум скандала. «Началось!» – подумала Навия, приготовившись защищать свои преобразования. «Где мои слуги?» – Саймена вырвалась из коридора, на простор холла и гневно притопнула ногой. Может, неделю назад Навия и подалась бы этому приему, но магия уже начала возвращаться, медленно, неуверенно, но все же. И что-что, но что, настроение и истины, а непоказанные эмоции Навия уже читала. Так вот, якобы гневующая Саймэ на самом деле была холодно равнодушна и, может быть, чуть более, чем нужно, пренебрежительно к окружающим. Слух ей было не жаль, но важно было обозначить свою позицию и показать свое недовольство окружающим. «Я их уволила сайми, так как они плохо работали, но твоя личная служанка осталась», — спокойно и доброжелательно ответила Навия. «Но если тебе кого-то надо вернуть, то ты можешь сказать господину Виртену. Да не в них дело, как ты посмела без моего ведома уволить моих слуг, ты!» «Сорок лет где-то скиталась, а теперь вернулась в поместье. Наследница!» С гневным сарказмом слова вылетали из хорошенького ротика. «А вот теперь эмоции соответствуют мимике», — мимолетно заметила Навия. Она не хотела устраивать взаимную грязную склоку, но испускать такое обращение было нельзя. Слуги все видят, их уважение и послушание будет зависеть от того, как она сейчас себя поведет. Да и самоважение никуда не делась, Поэтому Навия сделала вдох и, добавив словам немного магии, властно приказала «Молчать!». Саймена захлебнулась в очередном крике и осталась стоять с закрытым ртом. А Навия продолжила тем же тоном, не допускающим возражения и отказа. «Для кого это выступление? Я тебя и так хорошо слышу. Все твои претензии ты можешь высказать мне в кабинете». Прошу пройти туда через полчаса. Нам нужно поговорить. И, обращаясь к выглядывавшим из разных уголков горничин, добавила. Все могут быть свободны и, наконец, заняться своими делами. Предупреждаю, что если слухи о происходящем в усадьбе начнут гулять по округе, то я наложу на присутствующих заклятие немоты. Все ясно? С последним вопросом в холле никого не оказалось, кроме сестры. Саймена уже взяла себя в руки и настороженно разглядывала сестру, бросая в ее сторону косые взгляды. «Саймена, нам действительно надо поговорить, и будь добра, держи себя достойно!» Саймена развернулась и молча покинула холл. Она, верно, направилась в кабинет. Вопросы, которые она хотела задать сестре, были очень непростые. А еще она хотела спросить про договор и ключи от часовни. Через час, то есть даже в В какой мелочи, показав свое отношение, Саймена явилась в кабинет и села напротив Нави через стол. «О чем ты хотела поговорить, сестра?» Язвительность ее тона не оставляло сомнений в ее отношении к сестре, но Нави пропустила этот укол мимо ушей. Она крутила в руках стилос, магическая авторучка, и внимательно разглядывала Саймену. «Все-таки родители в чем-то ошиблись». И у них выросла маленькая эгоистичная дрянь, которую сейчас с помощью магии Навия хорошо чувствовала. Она не была полноценным эмпатом, но как целитель высшего уровня могла видеть по ауре основные линии настроения. Это часто помогало диагностике организма, и Навия умела пользоваться этим своим преимуществом. «Скажи, Саймена, ты пригласила меня на помолвку сама. На что ты рассчитывала?» что ты не приедешь или опоздаешь. Тебя не было десять лет. Никто и не знал, где ты находишься. В завещании только два наших имени. Но я не могла не послать приглашение Ты еще жива, и старые слуги, соседи, знакомые не поняли бы твоего отсутствия на помолвке. Так слухи о твоей несчастной доле ты распускала сама. Но почему сама? Она пожала плечами. Высказалась пару раз при прислуге, и все. Больше делать ничего не надо было. Тебя они не знают, чтобы защищать, а я им деньги плачу. То есть ты не жалеешь о сделанном и о своем поведении? Жалею, конечно, что не удалось опередить тебя. Тогда бы ты не сидела здесь и не задавала об эти дурацкие вопросы, а я не отвечала бы на них по действиям магии. «Думаешь, я не понимаю, что ты принуждаешь говорить меня?» «Ну, так я теперь не могу остановиться и говорю все, что думаю. Слушай, тебя никогда не было дома, а они все равно только и говорили о тебе. Даже Джаиша вспоминали мало, я его вообще не знала. А меня всегда считали домашней куклой. Кормили, поили, обучали, но не любили. Или любили, но слишком», — подумала Навия. Они диктовали мне, как жить, что делать, с кем дружить и кого опасаться. Точно, слишком опекали, — сожалеющий отреагировала Магесса. А я хотела жить свободно, не под контролем, и я стала свободной. Но мне было только 15 лет, я 10 лет ждала, когда стану полноправной хозяйкой. И тут приехала ты, да еще с ублюдком, или скажешь, что у нее есть отец. Выплюнула она в свое презрение на Навию. Хлесь! Навия даже не стала размахиваться или применять магию. Короткая, сильная пощечина оставила красный след на щеке Саймены. Навия встала, и вид у нее был такой, что Саймена подскочила и отошла к двери. — Ты, маленькая дрянь, останешься целой только в память о родителях, но уже никогда не сможешь полоскать их имя. как и имена всех членов нашего рода. Я накладываю на тебя заклятие немоты, на наши имена. Вон!» Самина выскочила из кабинета, закрывая ладонью рот, а Навия грузно опустилась в кресло. «Магии еще мало», — подумала она. «Расход тяжело дался. Вот и поговорили. А ключи? А договор?» Наутро Навия поднималась тяжело. Вчера даже вечерняя прогулка с малышкой не принесла успокоения. Нервы были напряжены, заставляя сердце усиленно пульсировать и разносить его напряжение по организму. Подлечить себя пока не получалось, и Навия приносила страдания молча. Сегодня она вместе с управляющим и поверенным решила вскрыть дверь часовни и поставить там впоследствии магическую защиту. Поэтому после завтрака она направилась в холл, а оттуда в полуподвальный этаж, где и находилась часовня. Оба помощника уже ждали ее на месте. Кстати, если в первые дни Навия опасалась, что придется сменить поверенного, то теперь радовалась, что не сделала этого под влиянием момента. Парень был хотя и молод для мага, но хорошо подготовлен и к обязанностям относился добросовестно. А что недоверчиво встретил ее, так это даже правильно. Кому-то надо было быть эпидантичным и скрупулезным. Она подошла к двери часовни и присмотрелась к замку. На удивление, это оказалось не людское механическое устройство, как она ожидала, а магический артефакт. Правда, не из сильных. Однако этой магии, которая уже восстановилась, Нави должно было хватить. Она направила тонкий луч силы, стремясь нарушить контур артефакта. Через мгновение раздался щелчок, и дверь открылась. Даже и аккуратно получилось – С удовлетворением подумала Навия и первая вошла в их родовую часовню. Беглый осмотр показал, что здесь редко кто бывает, а точнее никто не бывает, кроме сестры. Пыль, затхлость, полумрак убирали здесь тоже очень давно. Надо немедленно послать сюда горничных, пусть проведут тщательную уборку, подумала Навия и подошла к родовому дереву. Она была здесь последний раз в юности, перед поступлением в академию. и не понимала тогда значения обряда, который провели родители, отправляя ее в столицу. Но теперь она благодарила их за помощь рода. Ведь все эти годы вдали от дома ее незримо хранили духа рода. Она покрутила в руках подвеску в виде капли из голубого ленита и приложила ее к листу со своим именем. Капля благодарно вспыхнула, напитываясь родовой магией, а Навия почувствовала облегчение и, наконец, свободно вздохнула. Впервые за эти два дня ее окутывало голубое свечение, которое унесло прочь тревоги, сомнения и прояснило сознание и успокоило душу. «Хорошо!» – воскликнула про себя Навия и добавила «Спасибо!». Потом она начала внимательно изучать дерево. Ведь тогда, в 20 лет, Навия, честно говоря, и не интересовалась своими предками, зато теперь ей было интересно. Кто были те, которые хранили артефакт, которые были равны королям, и слово которых было так важно и дорого? И так, пройдя пальцами по веткам и листьям, Навия добралась до родителей. Их звезды погасли, но от них шли две ветки. «Веточки», — вспомнила Навия. Как совсем малышка спрашивала у отца. «Куда идут эти веточки, за что и получила свое детское прозвище?» «Так, минуточку, почему две?» Ведь, насколько я знаю, Саймену приняли в рот. Или нет? Нет, я помню, как отец сам говорил, что принимает Саймену. Или обряд не получился, и рядовой алтарь не принял ее. Надо все срочно выяснить. Взгляд ее стремился дальше, и она пораженно застыла, глядываясь и пытаясь осознать увиденное. Звезда старшего брата Джаиша погасла. Но к этому Нави как-то была готова. Джаиш давно отбился от дома. И жил самостоятельно. Был известным боевым магом-наемником. Часто брал заказы на охрану знатных персон. И сопровождение ценных грузов. Вся его работа предполагала риск и смерть. они не переписывались. Но Навия слышала иногда о его успехах. Поразило ее другое. От имени Джаиша вырос новый росток. Совсем еще крошечный. И на его кончике ярко горела желтенькая звездочка. Девочка, магесса, огневик. Звезда при рождении ребенка имеет свой цвет у каждого. Цвет зависит от магии. Если нет магии, то звезда будет белой. Если мальчик, то звезда имела форму свечи. Нави растеряно оглянулась на своих сопровождающих. До этого момента они тихо стояли в стороне и не мешали ей разговаривать с деревом. Но, увидев ее взгляд, помощники подошли ближе. Навия молча показала на огонек и, сглотнув комок горли, тихо спросила у поверенного, как узнать, где сейчас ребенок. Тот удивленно взглянул на нее, мол, неужели не знает, но ответил подробно. Если брак был заключен в храме при Светлой Феруны, то на территории королевства, в любом ее храме, вам ответят, с кем он был заключен. Если ребенок не у отца, значит, он у матери. А если брак не был заключен и девочка-бастард, с трудом справляясь с волнением, спросила Навия. Тогда найти ребенка практически невозможно, если только найти мага крови, чтобы он сделал омлет поиска по крови. Но здесь две проблемы. Мага в крови почти нет. И второе. Искать этим омлетом можно долго, обижая всю страну. Ведь он начинает вести к объекту, только если находится в непосредственной близости от него. «Что же делать?» прошептала Навия. «Нельзя было допустить, чтобы ребенок брата остался безвестным. Род и хоть и не богат, но очень древен. И иногда это стоит себе богатств, и Навия решила заняться поиском девочки. Однако в первую очередь надо было сидеть в храм. вполне возможно, что мать ребенка аристократка. И тогда девочке Ничего не угрожает. Не стоит заранее переживать, подумала Навия. Лучше поторопиться делать. И она вышла из часовни, по пути выдав распоряжение Виртену навести там порядок. Вернувшись в свои покои, Навия застала там великое переселение. Приша, уперев руки в широкие бока, грозно взирала на слух, которые переносили кроватку и вещи Даринки в ее новую комнату в конце коридора. Нет, вначале Навия хотела разместить ее совсем рядом, но потом согласилась с пришей, что лишний шум ребенку не нужен и дала указание пересидеть детскую подальше. При этом комнату няни разместить рядом и соединить с детской отдельной дверью. Кроме того, успокаивала себя Навия, можно будет на эту часть коридора наложить магический защитный полог, когда магия вернется полностью. Няне она была особенно довольна, и даже придирчивая Приша подружила с Леевой. Та сумела удивительно быстро и мягко войти в круг слуг и завоевать симпатией своей добротой и безотказностью. Правда, нашлись горничные, которые хотели взвалить на нее свои обязанности, но тут же наткнулись на гнев Приши, которая пригрозила им увольнением. Понаблюдав за всей этой суматохой, василинов вдруг почувствовала острое желание потискать дочку. потешкать ее, погулять с ней вместе. Она подхватилась и устремилась в сад, где няня гуляла сейчас с Даринкой. И до обеда она была занята с дочкой. Испытывая невыразимое удовольствие от общения с нею. И это ей только второй месяц, восклицала про себя Вася. А что дальше будет? Но как бы ей не хотелось остаться с дочерью, дела не ждали. И после обеда Нави, отдав Митулу распоряжение приготовить хорошую коляску, собралась с поверенным в Росфик. который находился в 20 километрах от поместья. Надо было узнать о браке Джаиша и спросить насчет его ребенка. Заодно необходимо было получить документы на Дарину. Этим важным делом должен был заняться ГБН Картайни. На то он и поверенный, за это и деньги получает. В храме Пресветлой Феруны в этот предвечерний час было пусто. Жрец, который вышел им навстречу, был чем-то недоволен. Наверное, не оторвали его от важного дела. Поэтому Василина улыбнулась как можно приветливей и, используя память Магесы, сложила руки лодочкой у груди, приветствуя жреца. «Светлого дня, отец!» — поверенный повторил ее жест. «Светлого дня, отец Далем!» «Как нехорошо получилось!» — подумала Василина. «Ведь я обратилась без имени. Но и в памяти Нави его не было. Может, ничего страшного?» «Светлого дня, дети!» «Что привело вас в храм?» Василина хотела было двинуться вперед. Но вдруг подумала, а что, если храм определит в ней Вселенку? Но раз боги здесь действующие, как на это отреагируют? И она решила пока помолчать, сделав знак говорить Горбену. Отец Долем, у нас необычная просьба. Госпожа Навия Рэдди только что вернулась с поместья и в соответствии с завещанием отца приняла его в наследство. Сегодня мы открыли часовню рода и обнаружили, что старший брат госпожи Джайш Рэдди закончил свой путь в этом мире но у него есть ребенок девочка к сожалению нам ничего не известно о браке с господина и мы пришли за помощью узнать с кем и когда был заключен брак мы хотим узнать где искать мать малышки и познакомиться с ними достойное желание лэрри реди и вижу что ваша сущность сильно отличается от того как вас описывали некоторые прихожане. онавия вдруг вспомнила что все жрецы и Сильные магией, причем часто эмпатой. И она по-настоящему испугалась, ведь неизвестно, чем обернется разоблачение и ей, и дочери. Она постаралась взять себя в руки, скрыть страх в первую очередь, а показывать спокойствие и интерес. Но получился откровенно плохо. Душа трепетала и чувствовала себя не на месте, в буквальном смысле. Однако пока ничего страшного не происходило. Жрец внимательно смотрел на нее, но не выражал агрессии и недовольства. И она прослушала, что он сказал. А жрец, видя, что она никак не отвечает, продолжил. «Я хорошо знал ваших родителей и рад, что поместье перешло в достойные руки». «Фух, кажется, все нормально», – отпустила Навию, и она начала вслушиваться внимательнее. «Давайте пройдем к книге записей браков. Если ваш брат где-то в королевстве произвел обряд в храме, Это будет записано во всех книгах. Все вместе они прошли в небольшую комнату, которая находилась за алтарем. Там на столе лежала большая массивная книга в старом грубом кожаном переплете. И Навия вдруг четко поняла, что открыть эту книгу может только жрец, и что здесь действует магия более высокого порядка, чем магия мира. Это скорее божественная магия. Жрец подошел к книге и положил руку на переплет через мгновение отверстия. он открыл первый лист и медленно, четко произнес «Джаэ Шредди». Листы книги зашевелились и начали сами перелистываться. Все трое застыли в молчании. Жрец – спокойным и привычным. Габен – благословенном, а Василина – в восторге. Для неё жительницы техногенного мира, такое яркое проявление магии было сродни чуду. Но вот шелест страниц прекратился. Жрец скрылся к книге. Бровь его удивленно вскинулась, но быстро вернулась на место. Он повернулся к Нави и сказал «Брак заключен год назад с графиней аликаной Гоморен». Василина с трудом удержала удивленный возглас. Уж это-то имя она запомнила навсегда, как и снимок медальоней, который был на дочке. Получается, что ее дочка – это ее родная племянница, но сейчас думать об этом было некогда». Она опять свела руки лодочкой у груди и, склонив голову, поблагодарила жреца. Он в это время сделал пас, и ему в руки опустился лист копия с записью из книги. Жрец протянул ей эту копию и, улыбаясь, спросил. «А забирать договор о намерениях не будете?» «Какой договор?» – не сразу поняла Вселина. «Договор, который оставила ваша сестра. Она должна была совершить обряд помолвки». В нашем храме с герцогом Риенским. Но ни один из них на бряд не явился. А мы не можем долго хранить родовые документы в храме. И их печати приходят в противодействии с магией храма. Конечно, отец Далем, мы заберем этот документ. Опять пас, и свиток старой рукописи оказался у нее в руках. Печать тоже вспыхнула светом, и свиток раскрылся. Василийна отпрянула, а жрец улыбнулся. Ишь, как обрадовался хозяйке! а госпожа Семена просила вскрыть его меня. Василина извинилась и отошла в сторону. Если магическая печать открылась, значит документ необходимо прочитать. И по мере чтения у нее настолько быстро сменялись эмоции, что Габен даже подошел к ней и подставил локоть, чтобы она оперлась на него. Видимо, ее волнение было очень заметно. А Василина Нави негодовала на отца, который необдуманно состоял договор на знакомство, и помолвку для девочки 5 лет, а потом забыл о нем, чем другим можно было объяснить тот факт, что ни разу за свою жизнь Навия не слышала о нем. А ведь договорные помолвки, если они бывают, то заключаются в возрасте 20 лет, чтобы дать возможность магам закончить академию, но и чтобы обозначить для других семей свои преимущества. Навия же уехала поступать в академию, так и не узнав о возможной помолвке. Если же, получается к тому времени уже несколько лет, как закончил академию, их пути просто разошлись. И удивительно, как ни один из них до сих пор не попытался связать себя браком. В этом случае магическая основа договора пришла бы в действие, и тогда не оба с удивлением бы узнали, что связан договором о намерениях. Да закрутил отец дела, подумала Нави и покачала головой А это теперь что делать? Такие договоры либо исполняются, либо доброволе расторгаются. И думать сейчас ни о том, ни о другом варианте Навии не хотелось. Вопрос же о том, на что надеялась Саймена, выдвигая себя вместо Навии. Она тем более оставила на потом. Она свернула лист, который тут же приобрел прежний вид, и обратилась к жрецу со словами благодарности за помощь. «Вы очень помогли нам, отец Далем, но я не могу не обратиться с еще одной просьбой. Так получилось?» что девочка, которую я привела в поместье и хотела записать как свою дочь, на самом деле оказалась дочерью Джаиша. Я знаю, что ее мать оставила девочку у знахарки, то есть у меня. Это я принимала роду у графины Аликаны и Гаморен. Но я не знала тогда, что она является женой моего брата и что брата есть дочь. Мы узнали только сегодня от дерева рода. Считая все эти события проявлением божественного случая или божественной помощи, «И прошу вас записать девочку, как мою дочь». «Нет», – быстрый и резкий ответ жреца заставил Василину вздрогнуть. «Нет, уважаемая Лэри», – более мягко повторил он, – «это невозможно. Мне понятен ваш порыв и ваше желание. Но у ребенка были родители. Я не стал говорить вам сразу. Но сведения о смерти аристократов появляются в книге ухода, которая также есть в каждом храме. И некоторое время назад там появилось имя Аликаны Гоморен. Так тем более, нетерпеливо перебила его Нави, у девочки нет обоих родителей, а я родная тетя. Но мать девочки графиня, ее титул старше вашего. Она была единственной оследницей рода Гоморен. И в таких случаях преимущество передается старшему роду. У нее жива еще мать, и я обязан сообщить им о девочке. Ведь звезда горит и на дереве их рода. Я уверен, что ребенка уже ищут. Ведь она теперь их единственная надежда и наследница. И вам надлежит договориться с ними. Василина Навия с глухим стоном ткнулась в плечо поверенного. Не такого тяжелого конца разговора она ожидала. Казалось, все говорило о том, что получить документы для дочки будет легко. И такое категоричное «нет» никак не ожидалось. Что же делать? Вопрос застрял в Васиной голове. и бился там молоточком, вытесняя все другие мысли. «Что делать? Что делать?»